Глава 14 Я отвернулась и до крови закусила немеющие от холода губы. Почувствовала, как Максим прислонился лбом к моей спине и задрожал. Я зажмурилась. Сердце разрывалось от боли не за себя. За него. За ту безысходность, которая овладела моим самым сильным, самым смелым мужчиной, который даже не стонал от ожогов, а сейчас плакал, как ребенок он не смог нас спасти для него это хуже самой смерти. Осознание что не смог, и эти не мои рыдания по нам, точнее по тому, чего уже никогда не будет по мне, по нашим детям, которых мы больше не увидим. По счастью резко повернулась к максиму и прижала его к себе. он уткнулся лицом в мою шею, а я зарылась не сгибающимися ледяными пальцами ему в волосы. «Если я все съем, у тебя не останется сил, не останется Максим». Потом я отстранилась и посмотрела ему в глаза, пронзительно синие, вытерла пальцами слезы. «Пообещай мне, пообещай, что я уйду первая, пообещай, что сделаешь это для меня, я не хочу оставаться одна». Прижал ее к себе еще сильнее, отвел взгляд отрицательно качая головой. Но дьявол, меня раздери. Умом понимал, что должен сделать это. Своими собственными руками я должен убить ту, ради которой жил все это время. В очередной раз, сука, судьба, равнодушно скались, предоставляет мне право этого страшного выбора. Рука сама нащупала пистолет в кармане, сжал его в ладони. Мое спасение от погони и от холода. Я взял его с собой на всякий случай, на случай, если нас поймают. Пальцы коснулись холодного металла, и сердце сжалось. А куда ты денешься, зверь? Ты же не позволишь, чтобы ее схватили. А Андрей, если только он успеет появиться в горах до того, как Дарину убьют, получит из рук наемников лишь ее истерзанный труп. Или. Она останется одна и будет мучительно долго умирать от голода и холода. Воткнулся в ее грудь и еле выдавил срывающимся голосом те слова, что заставили ненавидеть самого себя с дикой силой. Слова, которые застряли в горле, обожгли легкие. Обещаю, малыш, обещаю. Только подожди, хорошо? Дай побыть с тобой еще немного. Потом, позже. Я лихорадочно гладила его по щекам, понимая, насколько тяжело ему удалось это согласие, чувствуя его боль как свою. Сейчас он проклинает себя, ненавидит с такой силой, что я почувствовала эту бессильную ярость кожей. Мои глаза наполнились слезами, и я покрыла поцелуями его ладони, когда услышала мольбу побыть с ним еще немного» и пусть меня выкручивала от невыносимой жажды, сводила все тело от холода. Снег эту жажду не утолял. Да, позже. Мой голос сорвался, и слезы покатились по щекам. Позже, любимый. Ты сможешь, если у тебя будут силы. Сможешь. Это я виновата, я. Втянула нас в это, Господи. Он мог бы жить дальше. Ледяной ветер впивался в мои кости, кожу, замораживая, не давая возможности нормально дышать. Я прижалась к Максиму еще сильнее и закрыла глаза, стараясь не стучать зубами. Не знаю, сколько времени прошло, мне казалось, что я засыпаю под сильный вой ветра и шорох сухих веток над головой. Потом я снова открывала глаза, смотрела на Максима. Его кожа уже приобрела сероватый оттенок. Под своей щекой я слышала, как бьется его сердце. Нет, не его. Это мое сердце. Моё. Оно бьется и билось всегда для меня. И пока оно стучит, я могу дышать. Когда мне казалось, что Максим засыпает, я будила его, рассказывая о детях, о том, какие они взрослые и как сильно наш младший сын похож на Максима. А Тая, его маленькая принцесса, каждый день пишет ему письма и складывает в дальней комнате нашего особняка. А Яков мечтает, что когда вырастет, поедет искать папу и обязательно найдет. Они его не забыли. Не было дня, чтоб не спросили об отце. Я говорила, а сил почти не осталось. Голос звучал все тише и тише. Меня уже не лихорадило. Я так замерзла, что не могла пошевелить ни руками, ни ногами — Мне казалось, я примерзла к нему и не смогу оторваться. Пусть так, только бы не разжимал рук никогда. Прошла, кажется, целая вечность, а мы все лежали на этой заледенелой земле, и я чувствовал, как жизнь вытекает из нас обоих, по крупицам, по капелькам. И это было охренеть как больно, когда ты ощущаешь... Как иссякают все твои силы, как все медленнее бьется сердце, любимое рядом. Ты уже почти не слышишь его, и паника сжимает твое собственное ледяными клещами, потому что не знаешь, от чего это происходит, то ли от того, что ты слишком слаб, чтобы уловить еле ощутимое трепыхание ее сердца, то ли потому, что оно уже перестало биться. Дикий страх накатил и затопил все тело с головой, и я резко распахнул глаза. Единственное, на что был сейчас способен, первое, что увидел, встревоженный взгляд голубых глаз, и наивное, совершенное глупое сейчас облегчение все же осторожно коснулось груди. Стиснул зубы, собирая силы и поднимая руку, чтобы коснуться ее хотя бы еще раз, напоследок, пока еще теплую, живую. Прости, малыш, прости меня за всё». Я смотрела ему в глаза и понимала, что собираюсь силами, чтобы ответить. Он касался моей щеки из последних сил. Мне стало страшно, что потом он не сможет. Потом будет поздно, и я останусь одна в этом мертвом лесу. Он уйдет, а я останусь без него. От голодной боли скрутило все тело, пекло внутренности. Но я не стонала, чтобы не добить его и своими муками. Я терпела, но понимала, что сил все меньше — Мы должны уйти раньше, пока имеем человеческий облик, пока можем уйти достойно. «Ты, ты прости меня», — прошептал очень тихо, но я знала, что он слышит. «Сделай это сейчас, пожалуйста. Мне так больно, так холодно, Максим. Так холодно. Сейчас, любимый». Я закрыл глаза, уступая ей. Сил ответить совсем не оставалось, а мне они еще нужны будут. «Нам обоим нужны будут мои силы». Засунул руку в карман и вытащил то единственное, что все это время сдерживало меня в горах. Крошечный предмет, лучше любой, цепи, удерживающей зверя на таком расстоянии от неё. Кольцо, когда-то брошенное Даши мне в лицо. Каждый раз, сжимая его в руках, я вспоминал, почему и зачем я здесь» облизнул пересохшие губы, не отрывая от нее взгляда, и медленно поднял ледяные пальчики, будто разом ставшие тонкими, почти прозрачными. Но не спешил надевать его, ожидая ее разрешения. Пусть это всего лишь на несколько минут, но она должна принять это решение самостоятельно. Последнее решение в своей жизни. Даша слабо улыбнулась и осторожно кивнула в знак согласия. Я любил тебя всю свою жизнь, малыш, и буду любить после смерти. Он надел кольцо мне на палец, и я чувствовала, как слезы текут по моим щекам, замерзая, превращаясь в лед. Но в этот момент боль от холода и голода отступила. Любимый, как же ему больно сейчас. Он должен сделать то, что я бы не смогла сделать никогда ради меня. Все только ради меня. Я хотела, чтобы Максим простил меня за это, за то, что сейчас будет умирать дважды. Первый раз вместе со мной, а второй совсем один. Я сделала усилие и обхватила его пальцы, почувствовала в них рукоять пистолета, поднесла дуло к своей груди и, глядя в безумно любимые синие глаза, которые потемнели от отчаяния, прошептала. Я любила тебя всю свою жизнь, Максим, и буду любить после смерти. Слышать это признание от нее сейчас — это было больно, безумно больно и бесценно. Важнее, чем глоток воды для страждущего от жажды в пустыне, драгоценнее, чем корка хлеба для умирающего нищего, прекраснее, чем чувствовать нежные лучи солнца на коже после стольких лет жизни в кромешной тьме. В этот момент эти слова стали для меня всем. Именно ради них мне была дана эта никчемная жизнь. И ради этого мгновения стоило пройти все те шесть кругов ада, что я оставил за спиной. Пройти, чтобы окунуться в самый страшный последний седьмой круг. Прошептал занемевшими ледяными губами. «Закрой глаза, любимая». «Нет, я хочу смотреть на тебя». Хочу, чтобы ты остался в моих глазах. Хочу, чтобы навечно остался в них. Прости меня. Прости за это. Я почувствовала, как голос совсем исчезает, но я буду с тобой. Ты меня почувствуешь, обещаю. Жала его пальцы сильнее и улыбнулась из последних сил. Я хотела послать ему надежду, дать кусочек тепла. Пусть больше никогда ему не будет больно я заберу тебя туда, где мы будем счастливы. Только не отпускай меня, держи крепче, не разжимая рук. Не отпущу. Никогда. Клянусь. Буду держать до последнего вздоха. Моего вздоха. Я потерял себя в ее глазах. В той любви, что плескалось в них. Выстрелил, а сам потонул в голубом цвете, поглотившем всего меня. Мои мысли, мои чувства, моё прошлое, будущее — И грёбаная настоящая, в котором я убивал одним движением, одним орудием сразу двоих. Успел сплести пальцы другой руки с пальцами дарины, которой она невольно прижала к своей груди. Я смотрел на нее, забирая ее последний вздох, последний взгляд, а потом она уронила голову мне на грудь. я заорал, захрипел, взвыл на несколько секунд обезумев от отчаяния, от потери, от того, что я еще жив, а она уже нет. Ее глаза медленно закрылись, и в них осталось мое отражение. Я не знал, откуда появились эти чертовы силы обнять мою мертвую девочку, но я обещал, что не отпущу, не разожму рук, прижал к себе, последний раз вдыхая запах ее волос, смешавшийся с запахом снега и смерти, уже наточившей свою косу и в нетерпеливом ожидании кружившей надо мной. Ее она уже забрала, проклятая. Мне казалось, что я вижу жуткий образ и кровавую пасть, оскаленную в триумфальной улыбке и пустые глазницы бездны. Поднес пистолет к виску и нажал на курок. «Я иду за тобой, любимая».